Наутро уезжаем из гостиницы отдохнувшими, прощаемся с Дэвизами и по дороге общего пользования из Бозмана едем на север. Дэвизы хотели, чтобы мы остались, но верх одержал странный зуд двигаться дальше на запад и размышлять. Сегодня я хочу поговорить о человеке, про которого Федор никогда не слыхал, а я проSTUDИРОВАЛ много его работ, когда готовился к этому, Шатокуа. В отличие от Федра, человек этот стал известен всему миру в 35 В 58 был живой легендой, а Бертран Рассел характеризовал его как, по общему мнению, самого выдающегося ученого своего поколения. Он был астроном, физик, математик и философ в одном лице. Его звали Жюль Анри Пуанкаре. Мне всегда казалось невероятным и до сих пор, наверное, кажется, что по той линии мысли вдоль которой поперся Федор, до него никто никогда не ходил. Ну, кто-то где-то же должен был обо всем этом думать, а Федор был настолько скверный ученый, что вполне мог повторить общие места какой-нибудь знаменитой философской системы, не утруждая себя проверками. И вот я больше года читал очень длинную и порой очень скучную историю философии, искал идеи дубли, но историю философии так читать увлекательно. И вот случилось то, чего я до сих пор не очень понимаю. Философские системы Вроде бы полностью противоречащие друг другу, обе, судя по всему, утверждали нечто очень близкое тому, что думал Федор, но ну, с мелкими вариациями. Всякий раз я думал, что нашел, кого он повторял, но всякий раз из-за крохотных различий Федор ложился на совершенно другой курс. Гегель, например, на которого я уже ссылался, вообще отрицал индуистские системы философии, говорил, что это не философия. А Федор вроде бы ассимилировал их или сам ассимилировался ими без всяких противоречий. В конце концов я пришел к Пуанкаре. У него мало что повторялось, зато открылось нечто иное. Федор идет по длинной извилистой тропе к высочайшим абстракциям, уже вроде бы готов спуститься, как вдруг останавливается. Пуанкаре начинает с самых основных научных истин, разрабатывает их до тех же абстракций и тоже останавливается. Обе тропы с разных сторон доходят до одной точки. Если б шли дальше, продолжили бы друг друга. Если живешь под сенью безумия, и вдруг возникает другой разум, говорящий и думающий так же, как ты, это какое-то прямо благословение, будто Робинзон Крузо нашел следы на песке. Понкаре жил с 1854 по 1912 год, преподавал в Парижском университете. Носил бороду и пенсне, и смахивал на Андре Тулуз-Латрека, который жил в Париже, тогда же и был всего на 10 лет моложе. При жизни Пуанкаре начался удручающий глубокий кризис в основах точных наук. Много лет научная истина не ставилась под сомнение, логика науки была непогрешима, а если ученые ошибались иногда, считалось, что это они просто не допоняли её правила. Уже нашлись ответы на все великие вопросы, Миссия науки теперь сводилась к тому, чтобы оттачивать эти ответы. Правда были и необъяснённые пока явления: радиоактивность, прохождение света сквозь эфир и странные взаимоотношения магнитных и электрических сил. Но и они, судя по прошлым прецедентам, неминуемо должны были пасть. Едва ли кто-то догадывался, что всего через несколько десятков лет уже не останется ни абсолютного пространства, ни абсолютного времени. Не абсолютной материи, ни даже абсолютной величины, классическая физика, научная твердыня вечная, станет приблизительной. Самый трезвый и уважаемый астроном станет говорить человечеству, что если оно долго будет смотреть в мощный телескоп, то увидит собственный затылок. Основы теории относительности, сокрушившей прежние основы, понимали пока очень немногие, и среди них Понкаре, самый выдающийся математик своего времени. В основах науки Панкаре писал, что предпосылки кризиса в основах науки очень стары. Долго и безрезультатно добивались, говорил он, демонстрации аксиомы, известные как пятый постулат Евклида. Этот поиск и стал началом кризиса. Постулат Евклида о параллельных, утверждающий, что через данную точку нельзя провести больше одной линии, параллельной данной прямой, мы обычно изучаем в школьном курсе геометрии. Это один из основных кубиков, из которых выстроена вся математика геометрии. Остальные аксиомы казались очевидными, чего в них сомневаться, а вот это нет. И все же от нее невозможно было избавиться, не уничтожив огромных кусков математики. А упростить вроде и не упростишь. Трудно вообразить, сколько усилий потратили впустую в химерической надежде это сделать, говорил Пуанкаре. Наконец, в первой четверти XIX века венгр и русский, Бояи и Лобачевский, почти одновременно и неопровержимо установили, что доказать пятый постулат Евклида невозможно. Они размышляли так: был бы способ свести постулат Евклида к другим, более определенным аксиомам, стало бы заметно нечто другое. Переворот постулата Евклида создаст логические противоречия в геометрии. Вот они и перевернули постулат Лобачевский допускает, что через данную точку можно провести две параллели к данной прямой, и сохраняет остальные аксиомы Евклида. Из этих гипотез он выводит серию непротиворечивых теорем и выстраивает геометрию, чья безупречная логика ни в чем не уступает логике евклидовой геометрии. Стало быть, собственной неспособностью найти противоречие, он доказывает, что пятый постулат не сводим к аксиомам попроще. Но тревожило недоказательство И его и все остальное в математике вскоре затмила рациональная побочка этого доказательства. Математика, краеугольный камень научной определенности, вдруг стала неопределенной. У нас появились два противоречащих друг другу видения непоколебимой научной истины, которая истинна для всех во все времена, без относительно чьих-либо личных пристрастий. Вот что и стало основой глубокого кризиса, который подорвал научное самодовольство позолоченного века. Откуда нам знать, какая из геометрий верна? Если нет основания, если геометрии никак не отличить друг от друга, вся наша математика допускает логические противоречия. Но математика, допускающая внутренние логические противоречия, вообще не математика. Выходит, что ни евклидовы геометрии применимы, не более бессмысленной бредятины колдуна где вера поддерживается лишь самой верой. И само собой раз двери открылись, едва ли можно было ожидать, что противоречащие друг другу системы непоколебимой научной истины ограничатся двумя. Появился немец по фамилии Риман с еще одной непоколебимой системой геометрии, которая швыряет за борт не только постулат Евклида, но и первую аксиому, утверждающую, что через две точки можно провести лишь одну прямую. Снова нет Внутреннего противоречия есть только несовместимость с геометриями Евклида и Лобачевского. По теории относительности лучше всего описывает наш мир геометрия Римана. У Ри Форкс дорога врезается в узкий каньон, где скалы покрыты беловатым налетом и проходит мимо пещер Ильйоса и Кларка. К западу от Бьюта преодолеваем долгий и трудный подъем, пересекаем великий континентальный раздел И спускаемся в долину. Затем минуем огромную трубу плавильного завода в Анаконде, заворачиваем в сам городок и находим отличный ресторан со стейками и кофе. Потом долго поднимаемся по дороге, что ведет к озеру в хвойных лесах, едем мимо рыбаков, сталкивающих на воду водоулачёнку. Дорога опять сворачивает в сосны, и я по солнцу определяю, что утро уже почти на исходе. Проезжаем через Филипсберг и выбираемся на луга в долине. Встречный ветер рещи, и я сбавляю скорость до 55, чтобы не так дуло. Едем сквозь Максвил, а когда приближаемся к Холу, нам уже очень нужно отдохнуть. У дороги находим погост и останавливаемся. Поднялся сильный ветер и стало зябко, но солнце греет, и мы кладем шлемы и расстилаем куртки с подветренной стороны церквушки. Здесь очень открыто и одиноко, но прекрасно. Когда вдалеке горы или даже холмы есть простор, Крис уткаивается лицом в куртку и пытается заснуть. Теперь без Сазерлендов все иначе. Одиноко. Прости, но я еще немного поговорю, пока не пройдет одиночество. Чтобы разрешить проблему математической истины, говорил Пуанкаре: "Сначала надо спросить себя, какова природа геометрических аксиом. Это синтетические априорные суждения, как говорил Кант. То есть, существуют ли они как фиксированная часть человеческого сознания вне зависимости от опыта и не созданные опытом. Пуанкаре считал, что нет. Они бы тогда навязались нам с такой силой, что не вообразить противоположного предположения, не построить на нем теоретическую доктрину, тогда бы не возникла ни евклидовой геометрии. Значит, надо заключить, что аксиомы геометрии экспериментальные истины. Пуанкаре и так не считал Они бы тогда по мере поступления новых лабораторных данных подвергались непрерывному изменению и пересмотру, а это противоречит природе самой геометрии. Пуанкаре пришел к выводу, что аксиомы геометрии условности. Наш выбор из всех возможных условностей направляется экспериментальными фактами, но остается свободным и ограничивается лишь необходимостью избегать любого противоречия. Таким образом, постулаты могут оставаться строго истинными. Даже если экспериментальные законы, определявшие их приятие, всего лишь приближённы, аксиомы геометрии иными словами, просто замаскированные определения. После чего, установив природу геометрических аксиом, он обратился к вопросу: какая геометрия истина, Евклида или Римана? И ответил: вопрос лишён смысла. С таким же успехом можно спросить Является ли метрическая система мер истиной, а аптекерская ложной? Является ли картезианская система координат истиной, а полярная ложной? Одна геометрия не может быть истиннее другой, она может быть только удобнее. Геометрия не истина, она выгодна. Затем Понкаре перешел к демонстрации условной природы других понятий науки, вроде пространства и времени. Он показывал, что нет способа измерять эти сущности который был бы истиннее другого. Если что-то всеми принято, оно просто-напросто удобнее. Наши понятия пространства и времени тоже определения, их выбрали за удобство обращения с фактами. Тем не менее, столь радикальное понимание основных научных концепций далеко не полно. Тайну пространства и времени это может и объясняет, чуть понятнее, но теперь поддерживать порядок вселенной должны факты. Что такое факты? Поанкаре подошел к фактам критически. Какие факты вы собираетесь наблюдать, спросил он. Их бесконечное множество, недифференцированное наблюдение фактов может стать наукой с той же вероятностью, с какой мартышка запиш машинкой сочинит очче наш. То же самое и с гипотезами. Какие гипотезы? писал Поанкаре. Если явление допускает одно полное механическое толкование, оно допустит и бесконечное множество других, которые также неплохо будут описывать Все особенности выявлены экспериментом. Это суждение Федор вынес в лаборатории. С ним возникал вопрос, из-за которого его выперли из школы. Будь у ученого в распоряжении неограниченное время, утверждал Пуанкаре. Ему надо было бы только сказать: "Смотри и замечай хорошенько". А поскольку видеть все времени нет, и лучше не видеть вообще, чем видеть неверно, ученому необходимо делать выбор. По разработал кое-какие правила. Есть иерархия фактов. Чем более общий факт, тем он дороже. Те, что могут послужить много раз, лучше тех, у которых мало шансов всплыть вновь. Биологи, например, не знали бы, как строить науку, будь у них в наличии только особи без видов и не дейлай наследственность детей похожими на родителей. Какие факты возникают снова и снова? Простые. Как их узнать? Выбирай те, что кажутся простыми, либо эта простота реальна, либо в ней неразличимы сложные элементы. В первом случае мы скорее всего встретим этот простой факт снова, либо сам по себе, либо как элемент сложного факта. Второй случай тоже запросто может возникнуть снова, ибо природа не конструирует такие случай наобум. Где находится простой факт? Ученые искали его в двух крайностях: в бесконечно большом и бесконечно малом. Биологов, к примеру, инстинктивно подводили к мысли о том, что клетка интереснее целого животного. А после Пуанкаре уже считали, что белковая молекула интереснее клетки. Впоследствии стало ясно, что такой подход мудр: клетки и молекулы различных организмов более сходны, чем сами организмы. Как тогда выбрать интересный факт? Тот, что происходит снова и снова. Метод именно выбор фактов и есть. Стало бы Сначала надо создать метод. Их навыдумывали много, поскольку ни один нам не навязывается. Начинать следует с регулярных фактов. Но как только правило несомненно установлено, факты ему соответствующие наскучивают. Ибо не учат нас ничему новому. Тогда важным становится исключение. Мы ищем не подобий, но различий и выбираем из них наиболее выраженные, поскольку они самые показательные и поучительные. Сначала ищем такие случаи, где правило скорее всего не сработает. Зайдя подальше в пространстве или времени, можно обнаружить, что наши правила полностью перевернуты. И Эти перевороты важны, они позволяют лучше видеть те мелкие перемены, что могут происходить ближе к нам. Но целиться лучше не на удостоверение сходств и различий, а на узнавание подобий, скрытых под кажущимися расхождениями. Сначала кажется, будто отдельные правила не согласуются, но глянешь пристальнее и поймешь, что в общем они сходны. Различные в сущности, они похожи по форме, порядку своих частей. Посмотришь на них под таким углом, заметишь, как они растут, а то и включают в себя все. Вот поэтому некоторые факты ценны. Они завершают картину и показывают, что та верно изображает другие известные картины. Нет, заключал Поанкаре, «ученые не выбирают наблюдаемые факты наобум. Ученый стремится сконденсировать много опыта и мысли в томик потоньше. Вот почему в маленькой книжке по физике так много прошлого опыта, и в тысячу раз больше возможного опыта чей результат известен заранее. Затем Поанкаре дал иллюстрацию того, как обнаруживается факт, описал, как ученые приходят к фактам и теориям, а затем уже конкретнее изложил собственный опыт с математическими функциями, которыми и прославился. 15 дней, рассказывал Понкаре, он пытался доказать, что никаких таких функций не может быть. Каждый день усаживался за стол, сидел час или два, перебирал массу комбинаций и безрезультатно. Затем однажды вечером наперекор всегдашней привычки, выпил черного кофе и не смог уснуть. Идеи возникали толпами. Понкаре ощущал как они сталкиваются, пока образуя устойчивые комбинации, не начали замыкаться пары. Наутро оставалось записать результаты. Случилась волна кристаллизации. Пуанкаре описал, как вторая волна кристаллизации, которую вели за собой аналогии с установленной математикой, произвела на свет то, что он позднее назвал тета-фуксовыми функциями. Он уехал из Канна в геологическую экспедицию В путешествии он и думать забыл о математике. Собирался войти в автобус и едва поставил ногу на ступеньку, к нему пришла идея, причем безо всякой связи с тем, о чем он думал в тот момент. Трансформации, которые он брал для определения фуксовых функций, идентичны трансформациям неевклидовой геометрии. Эту мысль он проверять не стал, рассказывал Пуанкаре, а продолжал себе автобусный разговор, но ни на миг не усомнился. А потом на досуге проверил результат. Еще одно открытие случилось, когда он гулял над морем по обрыву. Пришло точно так же кратко, внезапно и крайне уверенно. Другое крупное открытие случилось, когда он шел по улице. Люди превозносили этот его процесс мышления, мол, таинственная гениальность. Однако Пуанкаре не довольствовался таким поверхностным объяснением. Он пытался глубже промерить то, что произошло. Математика, говорил он, как и вся наука, не просто вопрос применения правил. Она не просто комбинирует что-то с чем-то, применением неких установленных законов. Полученные так комбинации будут весьма многочисленны, бесполезные громоздки. Подлинное дело изобретателя выбирать из этих комбинаций, исключая бесполезные или скорее стараясь не вырабатывать их вообще, а правила, которые должны направлять выбор, крайне тонки и хрупки. Почти невозможно установить их точно, их надо скорее чувствовать, а не формулировать. Затем Пуанкаре выдвинул гипотезу: выбор делается неким, по его выражению, подсознательным я, сущностью, которая в точности соответствует тому, что Федор называл доинтеллектуальным осознанием. Подсознательное я, говорил Пуанкаре, смотрит на множество решений проблемы, но в сфере сознания навязываются только интересные При выборе математических решений подсознательное я исходит из математической красоты, гармонии чисел и форм, геометрической элегантности. Таково подлинное эстетическое чувство, знакомое всем математикам, говорил Пуанкаре. Но непосвященные о нем настолько не осведомлены, что их часто подмывает улыбнуться. Однако именно эта гармония, эта красота и есть центр всего. Поанкаре совершенно ясно дал понять. Он говорит не о романтической красоте в видимости, которая трогает чувства. Он имеет в виду классическую красоту, возникающую из гармоничного порядка, доступную чистому разуму. Она придает структуру романтической красоте, без нее жизнь была бы смутна и мимолетна, сон неотличимый от сновидений, поскольку нет основы для такого развлечения. Поиск этой особой классической красоты Ощущение гармонии космоса заставляет нас выбирать те факты, чей вклад в гармонию больше. Не факты, но отношение вещей приводит к универсальной гармонии. а Она и есть единственная объективная реальность. Объективность нашего мира гарантируется тем, что мы в нем живем с другими мыслящими существами. Сообщаясь с другими людьми, мы получаем от них готовые гармоничные рассуждения. Мы знаем, что эти рассуждения исходят не от нас, и в то же время признаем в них они же гармоничны работу разумных существ подобных нам. И поскольку эти рассуждения вроде как соответствуют миру наших ощущений, мы, наверное, можем сделать вывод: эти разумные существа видели то же, что и мы, так и понимаем, что нам это не приснилось. Вот это гармония, это качество Если угодно, и есть исключительная основа для единственной реальности, которую мы можем познать. Современники Пуанкаре отказывались признать, что факты отобраны заранее, ибо считали, что отбирать факты заранее это подрывать вескость научного метода. Они подразумевали, что отобранные заранее факты означают, будто истина это все, что тебе угодно. И называли идею математика конвенционализмом. Эриана игнорировали одну истину. Их собственный принцип объективности сам по себе наблюдаемым фактом не является, а стало быть по их же критериям его жизнедеятельность надо прекратить. Они понимали, при ином отношении вся философская подпорка науки рухнет. Поанкаре не предлагал им решений. Для этого он недостаточно углубился в метафизику. Он забыл сказать, что выбор фактов перед тем, как их наблюдаешь, то, что тебе угодно, лишь в дуалистической метафизической системе субъект-объект. Когда в картине возникает качество, третья метафизическая сущность, предварительный выбор фактов перестает быть произвольным. Он теперь основан не на субъективном, капризном, что тебе угодно, а на качестве, которое есть сама реальность. И тупика больше нет. Федор как будто складывал собственную головоломку, но не хватило времени, И он бросил целую сторону незаконченной. Панкаре же работал над своей головоломкой. Его суждение о том, что ученый выбирает факты, гипотезы и аксиомы на основании гармонии, также оставляло незавершенный зазубренный край. Если постановить, что пускай научный мир считает источником всей научной реальности просто-напросто субъективную, капризную гармонию, Значит, решать проблемы эпистемологии, не сложив тот край головоломки, что примыкает к метафизике, и потому эпистемология становится неприемлема. Но из метафизики Федром мы знаем, гармония, о которой говорил Пуанкаре, не субъективна. Она источник субъектов и объектов и существует с ними в отношениях предшествования. Она не капризна, она сила, противоположная капризности. Упорядочивающий принцип всей научной и математической мысли, который уничтожает капризность, без него не может развиваться никакая научная мысль. Я буквально прослезился, когда понял, что эти незавершенные края идеально совпадают в той гармонии, о которой говорили и Федор, и Пуанкаре. Они образуют завершенную структуру мысли, способную объединить раздельные языки, науки и искусства в один. Склоны по обе стороны задрались ввысь, и длинная узкая долина меж ними вьется до самой Мизулы. Встречный ветер утомляет, я устал с ним бороться. Крис постукивает меня по плечу и показывает на высокий холм с большой нарисованной буквой М. Киваю. Утром мы уже видели такое на выезде из Бозмена. Всплывает обрывок воспоминания. Каждый год первокурсники каждой школы лазят туда и подновляют букву. На заправке с нами заговаривает человек на трейлере с двумя полузами. Лошадники по большей части против мотоциклов, а этот нет, задает кучу вопросов, и я отвечаю. Крис все просит меня подняться к букве М, но я и отсюда вижу, что дорога туда крута, разъезжена и ухабиста. А у нас машина шоссейная, груз тяжелый, чего рисковать? Разминаем затекшие ноги, прогуливаемся и устало выезжаем из Мизулы к перевалу Лола. Помете ворочается, что еще не так давно эта дорога была сплошь грунтовкой, петляла, сворачивала у каждой скалы и в каждой горной складке. Теперь она заасфальтирована, а повороты широки. По ней все ездят, очевидно, на север, в Калиспэл или керде Кердэален. Поскольку сейчас на дороге почти никого, мы едем на юго-запад, ветер в спину, и нам хорошо. Дорога загибается к перевалу. Восток здесь уже не чувствуется. По крайней мере, я так себе воображаю. Дочь нагоняют сюда тихоокеанские ветры, а реки и ручьи возвращают его обратно в Тихий океан. У океана мы будем дня через два-три. На перевале видим ресторан и останавливаемся рядом со старым ревуном Харлеем. Сзади у него самодельная корзина, а пробег тысяч. Настоящий бродяга. Внутри наедаемся пиццы с молоком, да сразу уходим. Скоро начнет темнеть, а искать место для лагеря в потемках трудно и неприятно. Уже выходя, видимо, мотоциклов этого бродягу с женой и здороваемся. Он из Миссури, у жены лицо умиротворенное, значит, путешествие удалось. Мужчина спрашивает: "Вы тоже продирались через ветер до Мизулы?» Киваю. "Миль 340 час, как минимум", откликается он. Немного беседуем о ночлеге, и они жалуются на холодину. В Мисуре ни за чтоб не подумали, что летом будет так холодно, даже в горах. Пришлось докупать одежду и одеяло. "Сегодня очень холодно, быть не должно", говорю я. "Мы же всего где-то на пяти тысячах». Крис говорит: "А ночевать мы будем у дороги". "На стоянке? Не, съедем с дороги и все», — говорю я. Пара не проявляет желания к нам присоединиться, поэтому чуть погодя жму на стартер, и мы уезжаем. Тени деревьев на склонах уже вытянулись. Через 5-10 миль видим поворот на лесосеку и заезжаем. Дорога песчаная, поэтому включаю первую передачу и выставляю ноги, чтобы не упасть. С стороны от главной лесосеки уходят боковые дороги, но я держусь главной просеки, пока где-то через милю не натыкаемся на бульдозеры. Значит, они тут еще валят лес. Разворачиваемся и едем по боковой просеке. Примерно через полмили дорогу перегораживает упавший ствол. Хорошо, дорогу бросили. Я говорю Крису: Приехали. И он слезает. Мы на склоне, с него нетронутый лес виден на много миль. Крису охота побродить вокруг, а я так устал, что желаю лишь одного отдохнуть. Иди сам, говорю я. Нет, пошли вместе. Крис, я правда устал. Посмотрим утром. Развязываю рюкзаки и расстилаю спальники на земле. Крис уходит. Я вытягиваюсь, руки и ноги налиты усталостью. Безмолвный прекрасный лес. Немного погодя Крис возвращается и говорит, что у него понос. Ох, поднимаюсь, надо белье поменять. Да, ему неловко. Возьми в мешке у переднего колеса, переоденься, достань мыло из сумки. Сходим на речку и постираем. Он так смущен, что с радостью подчиняется. Уклон дороги покат, и спускаясь к речке мы сильно топаем. Крис показывает камешки, он их собрал, пока я спал. Везде густой хвойный дух леса. Холодает. Солнце уже очень низко. Тишина, усталость и закат угнетают, но я помалкиваю. После того, как Крис отстирал белье дочисто, отжал, пускаемся в обратный путь. Поднимаемся, а на меня вдруг наваливается мысль, что я иду по этой просеке всю жизнь. Пап. А? Из дерева впереди вскакивает птичка. Кем я должен быть, когда вырасту? Птица исчезает за дальним хребтом. Не знаю, что сказать. Честным человеком, наконец отвечаю я. В смысле, кем работать? Кем хочешь? Почему ты сердишься, когда я спрашиваю? Я не сержусь. Я просто думаю. Не знаю. Я очень устал и не думается. Не имеет значения, что ты будешь делать. Такие дороги сужаются, мельчают, а потом прекращаются вовсе. Не сразу замечаю, что Крис отстал. Солнце уже за горизонтом, опускаются сумерки. Одиночки мы бредем обратно по просеке, отойдя до мотоцикла, забираемся в спальники и без единого слова засыпаем.